Яркая краска заливала тетины щеки, это была Евлалия. К несчастью, едва только она входила к тете, как Франсуаза возвращалась и говорила с улыбкой, предназначавшейся для выражения ее полного участия в удовольствии, которое она не сомневалась доставит тете ее слова, отчеканивая каждый слог с целью показать, что, несмотря на косвенную речь, Она передает, как подобает хорошему слуге, подлинные слова, которыми удостоил ее только что прибывший гость. Его преподобие господин Кюре будет обрадован, восхищен, если госпожа Актав не отдыхает сейчас и может принять его. Его преподобие не хочет беспокоить госпожу Актав. Его преподобие внизу, я попросила его пройти в залу. В действительности посещение Кюре не доставляли тете такого огромного удовольствия, как предполагала Франсуаза. И ликующий вид, который она считала долгом напускать на свое лицо каждый раз, как ей приходилось докладывать о его приходе, не вполне соответствовал чувствам больной. Кюре – превосходный человек, и я сожалею, что не разговаривал с ним чаще, ибо, несмотря на свое невежество в искусствах, он был отличным знатоком этимологии. Привыкший давать почетным посетителям сведения о церкви, у него было даже намерение написать историю прихода Камбре. Утомлял тетю бесконечными объяснениями, которые к тому же были всегда одинаковы. Когда же его визит совпадал с визитом Евлалии, он становился положительно неприятным тете. Она предпочитала до конца использовать Евлалию и не принимать всех своих знакомых сразу. Но она не смела отказать Кюре и ограничивалась только тем, что делала знак Евлалии не уходить вместе с Кюре, чтобы немного поговорить с ней наедине, когда Кюре отклонится. Что это мне говорили, господин Кюре, будто какой-то художник поставил в вашей церкви Мольберт и копирует один из витражей. Я уже долго живу на свете, но могу сказать, никогда еще не приходилось слышать о чем-либо подобном. Чем только не увлекаются теперь люди, удивляюсь, ведь эти витражи – самое мерзкое, что есть в церкви. Не решусь утверждать, что они самые безобразные в церкви, ибо если есть в Сент-Иллере части, стоящие того, чтобы на них поглядеть, то другие части моей бедной базилики – уже порядком обветшали. Ведь во всей епархии она единственная никогда не была реставрирована. Боже мой, портал грязный ветх, но он все же величествен. Гобелены с историей сфири еще туда-сюда. Правда, я лично не дал бы за них медного гроша, но знатоки помещают их почти рядом с гобеленами Санса. Впрочем, я согласен признать, что наряду с некоторыми чрезчур реалистическими деталями в них есть другие черточки, свидетельствующие о подлинной наблюдательности художника. Но не говорите мне ни слова в защиту витражей. Но ну, разве есть какой-нибудь здравый смысл в оставлении окон, которые не пропускают света и даже обманывают зрение бликами какого-то неопределенного цвета? И это в церкви, где нет двух плит – которые лежали бы на одном уровне и которые мне отказывают перемастить под тем предлогом, что это могильные плиты камбрейских аббатов и сеньоров германских, некогда графов брабанских, прямых предков теперешнего герцога германского, а также герцогини его супруги, так как она тоже из рода германтов, и вышла замуж за своего родственника». Моя бабушка, которая, благодаря отсутствию всякого интереса к личностям, дошла до того, что стала путать все имена каждый раз, когда в ее присутствии упоминали о герцогине Германской, утверждала, что она должна быть родственницей госпожи Девель Паризи. Все мы покатывались со смеху, она же пыталась оправдаться, ссылаясь на какое-то пригласительное письмо на свадьбу или крестины. Мне помнится, там было упоминание о Германте, и единственный раз я бывал в таких случаях на стороне прочих членов семьи против нее, отказываясь допустить, чтобы существовала какая-нибудь связь между ее пансионской подругой и потомком Женевьевы-Брабанской».